Часть третья. Похищенный король. Глава 1 Супруги-враги. Вот уже восемь месяцев королева Изабелла жила во Франции. Здесь она познала свободу, обрела любовь. Изабелла своего супруга, короля Эдуарда. Он жил в ее сознании, вернее, в самом дальнем, отмершем уголке ее сознания, лишь как некое отвлеченное понятие, как дурное наследие, оставшееся от той, другой, уже не существовавшей боли Изабеллы. Изабелла не могла бы теперь даже при желании оживить в памяти прежнее отвращение к запаху его тела и цвету глаз. Перед ее взором всплывал лишь смутный расплывчатый образ, чересчур длинный подбородок, под белокурой бородкой, до мерзения гибкая спина. Но если память об Эдуарде все больше стиралась, то ненависть к нему оставалась по-прежнему упорной. Поспешное возвращение епископа Степлдона в Лондон подтвердило опасения Эдуарда, и он понял, что необходимо как можно скорее вернуть жену домой. Но для этого нужно было действовать тонко, ибо, по словам х ь ю г о с т а р ш е г о чтобы вернуть волчицу в логово, следовало усыпить ее подозрения. Вот почему последние несколько недель... Письма Эдуарда походили на письма любящего мужа, страдающего в разлуке с женой. Диспенсеры тоже не остались в с т р а н е Они слали королеве заверения в преданности и, присоединяясь к мольбам короля, умоляли доставить им радость своим скорым возвращением. Эдуард повелел также епископу Инчестерскому использовать свое влияние на королеву. Но первое декабря все изменило. В этот день Эдуарда внезапно охватил безумный гнев, бешенство, недостойное короля, которое, однако, обычно давало ему иллюзорное ощущение собственного могущества. Епископ по-инчестерски й привез ему ответ королевы. Она отказывалась вернуться в Англию из страха перед Хьюго-младшим, м и поделилась этими опасениями со своим братом-королем Франции. Вот это-то и вывело Эдуарда из себя. Письма, которые он диктовал в Вестминстере пять часов подряд, глубоко поразили все европейские дворы. Сначала он написал королеве. Всякие любезные слова вроде «душечка» были забыты. «Мадам», — писал Эдуард, — «неоднократно требовали мы». как до принесения присяги, так и после оной, чтобы вы, учитывая желание наше видеть вас с нами, и неловкость столь долгого отсутствия нашего, немедля и ни на что не взирая возвратились к нам. Перед принесением присяги вы ссылались на то, что переговоры требовали вашего присутствия, но, известив нас через почтенного отца епископа Юнчестерского, о том, что не возвратитесь, ибо не доверяете х ь ю г о Диспенсеру, и страшитесь его, вы весьма удивили нас, ибо всегда в моем присутствии рассыпались во взаимных похвалах, а после вашего отъезда вы в личных письмах, которые он нам показал, расточали ему з а в е р е н и е в искренней дружбе. Нам доподлинно известно, и вы тоже знаете, сие, мадам, что вышеупомянутый Хьюк всегда верой и правдой служил нам. Знаете вы также, что никогда с тех пор, как вы стали моей подругой, с вами не поступали низко, разве лишь один только раз случайный по вашей же вине, как вы это, вероятно, помните. Мы будем... сильно раздосадованы, если теперь, когда принесена присяга верности нашему дражайшему брату, королю Франции, с коим мы находимся в добрых дружественных отношениях, вы, наша посланница мира, явитесь, и, к тому же, без всякого к тому основания, причиной отчуждения между нами и королем французским, в силу чего мы предписываем, требуем и приказываем чтобы вы, отбросив все ссылки и ложные предлоги, немедля возвратились к нам. Что же касается ваших расходов, то когда вы выполните долг супруги перед ее господином и вернетесь, мы распорядимся таким образом, чтобы у вас ни в чем не было недостатка, и чтобы ваша честь ни в чем не была ущемлена.